Деграф да, начал задавать вопросы, но я перебил его: "Ради бога, не отвлекайтесь, это не имеет значения. Помните тот склад. Я думаю, она в смертельной опасности. Мы имеем дело с преступником, маньяком. Ради бога, поспешите." Я сбросил наушники и стал проклинать себя, но в то же время я осознавал, что немного несправедлив к себе. Я действовал против блестяще организованной шайки преступников, в этом не было сомнения. Но среди членов шайки был какой-то психопат, действия которого были, конечно, непредсказуемы. Ясно, что Астрид Лемей предала Джимедюкло, но ей пришлось выбирать между ним и Джорджем, а Джордж, как никак ее родной брат. Они подослали ее ко мне, так как сама она не могла узнать, что я остановился в а к с е л ь с и о р е но вместо того, чтобы войти ко мне в доверие и завоевать мои симпатии, она в последний момент струсила, и я стал за н е й следить. Вот тогда-то все и завертелось, и она стала для них не помощницей, а обузой. Она стала встречаться со мной, или я с ней без их ведома. Возможно, меня видели, когда я тащил Джорджа от церкви, или же на меня обратили внимание те двое пьяных, которые на самом деле не были пьяными, когда я вышел от нее. В конце концов, они решили убрать ее с дороги, но так, чтобы я не знал, что с ней приключилась беда. Они справедливо полагали, что если я подумаю, что она схвачена или находится в опасности, то потеряю всякую надежду достичь своей цели и сделаю то, чего я, как они теперь знали, совершенно не собирался делать. То есть обращусь в полицию и выложу все, что знаю. А они не без оснований подозревали, что я знаю довольно много, поэтому они... Естественно, не хотели, чтобы я обращался в полицию, ибо хотя я и не выполнил бы п о с т а в л е н н о й передо мной задачи, все равно нанес бы организации такой ущерб, от которого она не скоро смогла бы оправиться. Потребовались бы месяцы, а может и годы, чтобы восстановить ее. А вчера в клубе Балинова Даррелл и Марсель разыграли порученную им роль, в то время как я... Переиграл свою и совершенно убедили меня в том, что Астрид и Джордж отбыли в Афины. Ну, е х т о не уехали. Но в Париже их заставили выйти из самолета и вернуться в Амстердам. И когда Астрид позвонила Белинде, она говорила с ней под дулом пистолета, приставленного к ее виску. Теперь Астрид была им, конечно, не нужна. Астрид перекинулась на сторону врага, и с такими людьми поступают весьма определенным образом. А меня теперь они тоже могли не бояться. Им было известно, что в два часа ночи я утонул среди барж в Гавани. Теперь я все понимал, потому что знал, чего они ждали. Понимал я и другое. Слишком поздно. Я теперь ничем не смогу помочь Астрид. Проносясь по улицам Амстердама, я никого не сбил и никого не переехал. но только по той причине, что у жителей города очень быстрая реакция. Теперь я уже в ъ е х а л в старый город и приближался к с к л а д у почти не сбавляя скорости, как вдруг увидел, что улица перегорожена полицейской машиной и вооруженными полицейскими. Я резко затормозил и выскочил из машины. Ко мне сразу подошел один из полицейских. Полиция, сказал он, как будто я мог подумать, что он страховой агент или пожарный. Проезд закрыт. Вы что свою машину не узнаете? – зарычал я. п р о ч ь с дороги чёрт, п о б е р и Въезд на эту улицу запрещён. Да ладно, ладно. Раздался голос деграфа, который появился из з а угла. И если до этой минуты я ещё ничего не понимал, то сразу понял всё, как только увидел выражение на его лице. Зрелище н е и с п р и я т н ы х майор Шерман, сказал он. Я молча последовал за ним, свернул за угол и взглянул наверх. На таком расстоянии слегка покачивающаяся фигура, висящая на балке под фронтоном склада, казалась не крупнее куклы, которую я видел вчера утром. но тогда я стоял прямо под ней, так что это была несравненно больш. е На ней был такой же традиционный национальный костюм, как и на кукле, и не нужно было подходить ближе, чтобы убедиться в том, что лицо этой куклы было точной копией той, что висела сейчас там наверху. Я повернулся и зашел за угол. Деграф последовал за мной. Почему вы не снимете ее, спросил я. И мне показалось, что мой голос доносился откуда-то издалека, не нормально холодный, спокойный и безо всякого выражения. Это дело врача. Он сейчас там. М -м, да, да, конечно. Помолчав, я добавил: она не могла находиться там долго. Час назад она еще была жива. склад ведь открыли еще до того как сегодня суббота по субботам склад не работает да да правильно сказал я автоматически и в тот же миг меня пронзила другая мысль от которой мне стало холодно еще страшней астрид под угрозой пистолета звонила в отель тайринг И просила передать мне, что была в замке Линден. н о п р о с ь б а это была бессмысленной, так как я по их сведениям лежал на дне гавани. Эта просьба имела бы смысл только в том случае, если бы она действительно дошла до меня, а это могло произойти только в том случае, если я жив. Значит, о н и знали, что я жив. Но откуда? Кто мог сообщить им об этом? Меня никто не видел, разве что те три матроны, которых я повстречал на острове. Но с чего бы они стали интересоваться? И это еще не все. Зачем они заставили ее позвонить мне? а потом поставили под угрозу и себя и свои планы, убив Астрид. После того, как потратили столько усилий, чтобы убедить меня, что она жива и невредим. а о т в е т возник внезапно, и сомнений не вызывал, и они кое о чем забыли, и я кое о чем забыл. Они забыли о том же, о чем забыла и Мэги, что Астрид. не знала номера телефона их нового отеля, а я забыл о том, что ни Мэги, ни Беллинда никогда не видели Астрид, не слышали ее голоса и не знали ее манеры говорить.